видя, как вы пытаетесь помочь миссис Робертс проверить все, что удастся. А это было проще всего. Сегодня вечером, минут за пять до того, как МакГайрл позвонил мне насчет растраты, мне сообщили результаты из Филадельфии. До моего запроса они и не думали связывать убийство с семейством Каленгемов. Натиск мистера Каллингема был так силен, что мы предпочитали не распространяться. Не следили они и за миссис Хардинг. Но порасспросили в гостинице. Миссис Хардинг действительно ушла к себе в номер в десять вечера, дав персоналу указания не беспокоить. Но один из парней в гараже видел, как в половине одиннадцатого... Она берет машину. Узнал он ее по снимку в газете. А ночная дежурная с ее этажа божится, что видел ее, возвращавшуюся в номер в четверть шестого утра. Я ухватился за кресло. Трент продолжал тихо, спокойно и нестерпимо сухо, словно читая рапорт. «Я поспешил к вам». Не успев выйти из машины, увидел, что миссис Хардинг выходит из дому. Взяла такси. Я поехал за ней. Она вошла в здание, где размещается фонд. Подождав, пока она поднимется, я последовал за ней. Он вдруг умолк. В наступившей глухой тишине я снова почувствовал его руку на своем плече. «Мне очень жаль, — мистер Хардинг, — снова заговорил он, — поверьте, мне очень жаль. Нет ничего хуже, чем итог, такой итог следствия. Но, может быть, если учесть, сколько невиновных, но известных у людей предстало бы перед судом. Он опять запнулся. Я едва нашел в себе силы поднять на него взгляд. Заговорил Поль. Вы что хотите сказать? Скорее всего, она знала, что вы, Фаулер, молчите, только рассчитывая сохранить свою шкуру. Если бы вас заставили сознаться в растрате, знала, что выложите все, всю правду. Надеяться ей было не на что. Когда я вошел в контору, окно было открыто. Она бросилась вниз. Мне очень жаль, мистер Хардинг. Жаль, что мне пришлось сообщить вам об этом. Жаль, что я все испортил. Да, вот это в ее стиле как сквозь туман донесся до меня хриплый голос поля. Теперь все можно замять. Героическая хранительница интересов клана Келлингемов. Дальше я уже не слушал, стоял, держась за кресло, и твердил себе, в это я никогда не смогу поверить. И тут же... Сквозь шок, испуг, смятение, к своему ужасу понял, что уже поверил. Она всегда была права и всем способна внушить ощущение, что они вульгарны, в чем-то виновны и вообще недостойны ее. Идеальная жена. До самого конца, звоня миссис Малле, помогая мне... Держа себя в руках, она играла роль, хотя и знала, что притворяться бесполезно. И потом в заключении произнесла, как свою эпитафию, «Я всегда хотела быть достойной своего отца». «Не правда ли? Не самое возвышенное желание, а?» Мучительно прозревая, я понял, что это не Бетси меня обманывала.